Свежесть открыла путникам объятия, едва они миновали невысокую каменную стену, символически олицетворяющую собой границу города-оазиса. Сады среди пустыни, царство воды, журчащей в искусственных ручьях, играющей солнечными бликами во множестве бассейнов, отличающихся друг от друга формой, глубиной и размерами, потоками, низвергающейся с искусно выложенных маленьких и больших уступов. Мощеные плиткой дорожки, стены построек, отделанные розовым парфиром, светлыми сортами гранита и отполированным и расписанным камнем. На улицах почти не было людей, а те немногие, кто по каким-то неотложным делам был вынужден выйти под палящее солнце, не обращали никакого внимания на измученных и грязных путников. Видимо, в этом городе полностью доверяли прозорливости стражи, охраняющей все подступы от дурных людей. Лишь один человек, облаченный в длинные белые одежды, скрывшись под сенью пальм, явно ожидал именно их. Это было ясно и по взгляду, которым встречают долгожданных гостей, и по улыбке, одновременно почтительной и радушной. Пусть благословенны будут ваши дни, обратился он к Алексею со сдержанным поклоном. «Вы вновь удостоили нас чести своим пребыванием на священной земле Абидоса, господин. Вижу, дорога не была легкой». «Спасибо», — Алексей растерялся, не зная, как следует отвечать. «Господин потерял частично связь с сутью», — вступила в разговор Эльви. «Будь благословенен ты, как и ваш священный город». Нам нужна помощь Абидоса. Впрочем, мы не в первый раз приходим сюда за силой. Мы все будем счастливы, если сумеем вновь помочь. Сейчас вам нужно дать немного отдохнуть своим телам, прежде чем искать источник пополнения силы. «Следуйте за мной». Вновь поклонившись, встречающий поспешил в сторону центра города. Почему он нас ждал? Откуда знал, что мы войдем в город? спросил Алексей у Эльви, стараясь говорить как можно тише. И как он узнал, кто я? ⁇ Понять бы это самому. Мне говорили, что я это как бы неузнаваем для окружающих. Это просто, господин, пояснила с улыбкой девушка. Во-первых, мы слишком много шумели. Портал хоть и был открыт довольно далеко, зато без всяких маскирующих заклятий. Во-вторых, мы сами, поверь, пока отчетливо видны для тех, кто умеет видеть. А тот, у кого есть подобные сопровождающие, уж точно заслуживает внимания. «Ну, и от взгляда стража твое истинное лицо не укроется даже в отсутствие связи с сутью». «Может, я был здесь королем или этим фараоном?» — спросил Алексей, ломая голову над своей ролью во всей этой сказке. «Нет, господин», — рассмеялась девушка, — «фараонов здесь своих хватает, хотя ты здесь в почете» но вовсе не как владыка, а как добрый друг и надежный союзник. «Послушай», — не унимался Алексей, — «мне казалось, что Абидос — это из древнего Египта. Ну, плато Гиза, Луксор, что там еще?» «Мне в агентстве туристическом предлагали». «Древнего?» Не удержавшись, Эльви прыснула в кулачок, чуть ли не насмешливо глядя на Алексея. Это опять знание твоего последнего мира. Если говорить его языком, Луксор примерно в 180 километрах к югу отсюда. А плато Гиза, где есть и большой источник силы в храме долины, отделяет от Абидоса немногим более того. Что же касается древности, если ты закопаешь сегодня монету в этом прекрасном саду, Возможно, ее найдут в твоем времени твоего последнего мира и причислят к древности, отстающей от них почти на 35 веков. Кто знает, забудь о том, что ты знал в последнем мире о времени, жизни и смерти. Забудь как можно больше, иначе тебе будет сложно отыскать связь со своей сутью. «Я так и не понял одного», — вспомнив свой вопрос, повторил Алексей. «Оторок говорил, что я невидим для многих, и даже ты не сразу узнала меня. Почему здесь меня узнали и встречают?» «Ты можешь быть невидимым для Оторока, неузнаваемым для Зура или для меня. Но, как я уже сказал, Грифон видит то, что не видит никто из нас» а этот помощник хранителя просто получил знание о твоем приходе от стража. Хранители должны знать, поэтому Грифон и открыл им того, кого увидел. Алексей хотел было спросить еще что-то, но в этот момент их гид остановился, предлагая жестом войти в одно из больших, богато украшенных строений». Вам необходимы отдых, вода, дабы привести себя в порядок, и пища, дабы утолить голод. Здесь вы найдете все, а когда ваши физические силы будут восстановлены, мы поговорим о том, как помочь вам в остальном».